Глава семнадцатая Мне сразу вспомнился тот день, когда я очнулась в теле Октавии, стоило нам войти в густые заросли ночного леса. Темень вокруг была кромешная, но я крепко держала Рэнди за руку и шла на магический огонек дракона. С ним не страшно даже по таким жутким зарослям шататься в поисках укромного уголка для магических испытаний. В предвкушении новых открытий я волновалась не на шутку, но сдавать назад не собиралась. Рейнард вывел нас на маленькую цветочную поляну, со всех сторон окруженную деревьями. Лунный свет серебрил листву и траву, в кустах трещали сверчки, а ветерок ласково обдувал лицо. Взглянув на темный небосвод, усыпанной звездами, я довольно улыбнулась. Все же повезло мне попасть в неимоверно красивое место этого мира. Природа тут шикарная. Малышка сходу побежала собирать полевые цветы, чтобы сплести венок, а Рэй подошел ко мне сзади и коснулся затылка горячей ладонью. Я невольно глаза прикрыла от удовольствия, что разлилось по телу. Расслабься, мысленно призови силу. Зашептал дракон мне на ухо, но как тут расслабиться, если мурашки табунами по коже пошли? Я вся струной натянулась, и сердце зашлось в груди. Совладать с чувствами смогла лишь в тот миг, когда он перестал меня трогать, обошел и застыл напротив лицом к лицу. «Зови, Октавия, не бойся!» тихо говорил Ренард. а я и не боялась просто старалась в этот миг совсем о нем не думать, но не получалось алые щупальца сорвались с кончиков моих пальцев сплелись в канатную нить и овили то самое запястье дракона на котором красовалась метка пары так неловко я еще никогда себя не чувствовала щеки точно вспыхнули огнем стыда И хорошо, что этого сложно заметить в ночи. Прости. Невинно пожала плечами. Дракон снисходительно заулыбался, поддел мою магическую нить и аккуратно снял со своей руки. Так у нас ничего не выйдет. Не думай обо мне. Легко сказать. Стоит тут весь такой красивый и обворожительный. Близко стоит и глазками сверкает. В свете луны и отблесках голубого огонька его лицо выглядело особенно прекрасно. А от шрама, что придавал ему мужественности, я вообще с ума сходила. Не люблю идеальную красоту, а Рейнард как раз сочетал в себе все, что мне нравится. Черт! Я не думаю! А сама взгляд опустила, наблюдая за магией, которая так и к дракону, сколько ей мысленно, не приказывай этого не делать. «Давай попробуем иначе!» Отошел он на шаг назад и спрятал руки за спину. Разозлись и атакуй! Вспомни мужа!» И я вспомнила, но не мужа, а унизительные пункты брачного договора. Вот уж где притаилась вся моя злость! Магия отреагировала мгновенно. Собралась в сверкающий красный шар, и я ощутила прилив сил. Казалось, еще немного, и сумею атаковать, но нити продолжали удерживать шар в моих руках. Повторилось то, что случилось на мостике, когда я попыталась шарахнуть Батиста. «Не получается! Не отрывается она!» Разозлившись уже на саму себя, хлопнула в ладоши, и магия искрами рассыпалась по траве психанув, топнула ногой и, негодуя, замотала головой. Спокойно. Дракон снова подошел ко мне вплотную и бесцеремонно положил руку мне на грудь. От возмущения я оторопела и застыла истуканом, а потом ощутила дикий жар в грудной клетке. Из ладони Рея вырвалась синяя магия, а вела мою шею и запястье. «Чувствуешь мою силу? Направляй за ней свою», – приказал он. «Вот теперь почувствовала, словно электрический провод, нити моей магии натянулись и помчались следом за синим путеводителем. И чем сильнее на моей шее смыкались оковы дракона, тем отчаяннее моя сила старалась их разжать, защищая хозяйку». Мы с Рэйм смотрели друг другу в глаза и молча сражались. От перенапряжения меня трясло, но сдавать позиции я не собиралась, и вскоре вытеснила вражескую магию, собрала силу в руках и направила на дракона. «Давай!» – приказал он атаковать, и я размахнулась. Представила на его месте мужа с любовницей и шарахнула со всей дури. «Ура!» Шар оторвался и поразил бы цель, если бы дракон вовремя не потушил мою магию своей. От радости я запрыгала на месте и захлопала в ладоши. Так просто! Это даже удивило. Непросто! заулыбался дракон. Без моего вмешательства пока не сможешь. Нужна практика. Чем чаще будешь пробовать, тем быстрее отточишь простейшую атаку. Этого тебе хватит! чтобы в случае опасности отбиться. Но не в случае, если столкнешься с сильным магом. Приподнял он бровь, и намек я сходу поняла. То есть этот крохотный урок не поможет мне навалять благоверному как следует. А ну-ка, нападай! Вздернула я воинственно подбородок и выставила ладони вперед. От чувства азарта вскипели вены. Не отстану от Рэя, пока не получится отрывать шар без его помощи. Уверена? Вот и его глаза игриво заблестели. Давай. Набрала я полную воздуха грудь и собралась с силами. И тут у меня внутри все похолодело от дикого, душераздирающего детского крика. В первую секунду я растерялась, а потом отыскала взглядом Рэнди. Она лежала в траве и визжала так, будто ее режут. Сердце ухнуло в пятки. Вся жизнь перед глазами пролетела. Я бросилась к ребенку, добежала до нее раньше дракона и упала перед девочкой на колени, силясь понять, что произошло. Рэнди поджимала ножку к животу, а из раны на щиколотке сочилась кровь. Единственное, что я успела уловить, это ускользающий в высокую траву черный змеиный хвост. «Милая Господи!» – схватила я ее на руки и «давай вспоминать, что нужно делать в таких случаях!» «Отсосать яд!» Но малышку затрясло в конвульсиях, а изо рта пошла пена. Яд проник в кровь, склонился над Ренди Дракон, стараясь привести ее в чувство. Когда я в моменте поняла, что ее губы синеют, а дыхание обрывается, в глазах на миг потемнело. А потом я ощутила внутри прилив новой, совершенно другой силы. Она будто знала, что нужно делать, и сама подтолкнула меня накрыть ладонями место укуса. Пространство озарилось ярко-зеленым светом. Это были уже не щупальца, а плотный поток мощной энергии, которая очень быстро окутала все тело девочки коконом. Она проникала ей в рот и уши, обвивала шею и плелась по рукам и ногам. Прямо на моих глазах рана стремительно затягивалась. Рэнди задышала и в испуге распахнула глазки. «А кто?» шептала уже розовыми губками, и только тогда магия испарилась, будто ее и вовсе не было. Я прижала девочку к груди и разрыдалась, медленно отходя от пережитого стресса. «Я цветок сорвала, а змею не увидела», — говорила Рэнди, а я уже ничего не воспринимала, укачивая ее на руках, словно младенца. Невообразимо. Дракон посмотрел на меня так, словно только что на его глазах божество сошло с небес. «Больше не больно, солнышко?» – гладила я волосы Рэнди. «Ничуть не больно!» – заулыбалась малышка, и у меня окончательно отлегло от сердца. «Господи, я едва ее не потеряла!»